На районной партийной конференции избрали первым секретарем райкома Иванова, а бросимого включили в состав членов районного комитета партии. Иван Степанович после конференции подошел к нему, обнял за плечи и сказал, «Наверное, там на озере, где расположен ваш дед-дом, великолепная рыбалка. Не возражайте, если я как-нибудь к вам нагряну? Хотя бы в месяц раз». Да вырываюсь на рыбалку. Уж тут-то Дмитрию Андреевичу нужно было смолчать, а он, расхвалив свое озеро, не мог не вспомнить про реку Тверцу, в которую по халатности руководителей комвольного комбината спустили какую-то отраву, в результате чего в городке с неделю стояла жуткая вонь от погибшей рыбы, загубили ее десятки тонн Дмитрию Андреевичу, Он выехал туда по сигналу жителей. Показали расположившегося на берегу трехпудового сама. Таких громадин он, признаться, и в глаза не видел. На бюро райкома директору комбината и главному инженеру, виновным в всадеянным, объявили по строгому выговору с занесением в учетную карточку. Кроме того, народный суд присудил им штраф. И уплатили его из одного государственного кармана в другой поплавок резко подпрыгнул и стремительно ушел под воду испытывая азарт он подсек и подтянул к себе удилище оно изогнулось дугой зеленоватая жилка задрожала сбрасывая с себя мелкие капли поплавок вынырнул будто подмигнул красным глазком и снова исчез Самое приятное на рыбалке — это ожидание крупной рыбины. Нет слов, приятно выдергивать и маленькую, но всегда в душе таится надежда, что вот-вот возьмет большая. А Бросимову дважды повезло на этом озере. Он подцепил в лопушинах подряд три почти килограммовых леща, а однажды, примерно через неделю, вытащил на кружок четырехкилограммовую щуку. Теперь, в погожую погоду, он рано утром выезжал на озеро. Добыча медленно подтаскивалась к лодке. Он даже увидел широкую с темными полосками спину. Но кто это, крупный окунь или щука, определить не смог. Рыбина сразу ушла в глубину, натянув струной тонкую жилку. Он уже не раз замечал, что прежде чем оборваться... Жилка обязательно тихо зазвенит, будто предупреждая. Так оно и случилось. Послышался звон, затем громкое треньканье, и жилка порвалась. Вытащив кусок ржавого рельса, который служил якорем, Обросимов положил удочку на дно, взялся за весло... Ну, солнце уже вовсю сияло над соснами, когда он выплыл из заводи, и прямо перед ним, на высоком берегу, как сказочный дворец на острове Буяне, возникло двухэтажное с затейливой башенкой здание деддома. Издали оно казалось белым, воздушным. На самом же деле, будущей осенью нужно делать большой ремонт внутри и подкрасить облупившийся с голубоватыми подтеками фасад – Подсобные помещения, столовые располагались ниже, почти у самой воды. На травянистом берегу виднелась ржавая кабина полуторки. Нужно открыть в подсобном помещении слесарную мастерскую по ремонту тракторов и сельхозтехники. Обросимов улыбнулся. Пока в детдоме имеется один испорченный трактор, да старая с помятой кабиной трехтонка. Лодка мягко ткнулась в берег. Дмитрий Андреевич в резиновых сапогах перешагнул через борт, вытащил нос плоскодонки на песок, разобрал удочки, поднял металлический садок с рыбой. «Ну хуй, жаренку, хватит!» Двухэтажный дом, в котором он жил, находился в пятидесяти метрах от детдома. Внизу жили две семьи учителей, в трех соседних домах тоже поселились воспитатели – Если он добьется, чтобы здесь открылась десятилетка, нужно будет еще выстроить несколько домов для педагогов. Много чего надо. Пока еще в районе помнят, что он был первым секретарем, не отказывают в его просьбах. Потом, где домовским ребятам у всех особенные отношения, для них не жалеют ничего. В основном здесь живут и учатся сироты. Но есть и такие дети, у которых живы родители. Но лучше бы они... Об этом и не знали. Это спившиеся люди, лишенные по суду родительских прав, они иногда заявляются сюда в непотребном виде, к счастью, довольно редко, и тогда некоторые ребята уходят в лес, чтобы с ними не встречаться. Им стыдно перед товарищами и воспитателями за таких родителей». У скотного двора Дмитрий Андреевич столкнулся с плечистым пареньком в школьной форме. Он сидел на отёсанных брёвнах, щурился от солнца. Увидев директора, выплюнул окурок, машинально рукой разогнал сизый дым у лица, вскочил и вытянулся, будто солдат в строю, и незаметно ботинком прижал тлеющий окурок. — Ого! Сколько наловили! — заметил он. Набросимов присел на бревна, кивнул ему, мол, присаживайся рядом. Лицо у паренька мрачное, пухлые губы сжаты, на директора не смотрит. У него выразительные большие глаза цвета озерной воды, волевой подбородок, выпуклые скулы, волосы каштановые спускаются прямо на высокий загорелый лоб. «Сентябрь, а солнышко как летом греет», — добродушно уронил Дмитрий Андреевич. В такой денёк одни дураки в классе сидят. Верно, Гена? Гена Сизов стрельнул в директора быстрым взглядом из-под черных бровей, разжал губы. Да, ни за что меня сегодня учительница с урока выперла. Ну так уж и ни за что. Да кто-то притащил в класс ежа и выпустил на урок Она почему-то подумала на меня и вытурила. Гена на этот раз прямо посмотрел директору в глаза. Да честное слово, Дмитрий Андреевич... Я тут ни при чем. А кто же ежа принес? Ну, сука, буду не я. Мальчик осекся и покраснел. Не хочешь товарищей выдавать? Ну, это правильно. Но ты ведь самый старший в классе мог бы не допустить этой глупой выходки. Ну, почему она подумала на меня? Ну, да потому что ты 3 сентября курил на переменке. Стал перечислять обросимов. 8 Положил на стол учительницы живого угря, засунутого в капроновый чулок. «Самая вкусная рыба!» — улыбнулся Гена. «Это ведь был подарок! Первый раз я поймал на нашем озере угря!» «Хорош подарок!» «Змея в капроновом чулке!» «Зря она его не взяла!» — улыбнулся Гена. «Ты очень хорошо знаешь немецкий язык!» — спросил Дмитрий Андреевич. — Не люблю я его. Снова нахмурился мальчик. — Послушай, Гена, ты обратил внимание? На нашем озере все чаще стали пошаливать браконьеры. Как взрослым обратился к нему Абросимов. В Загубине, где в озеро впадает ручей, в прошлую субботу выметали мелкоячейстые сети. Причем снимали их с рыбой, В воскресенье, на виду у всех. Когда я подплыл к ним, они преспокойно на моторке укатили в сторону турбазы. Дмитрий Андреевич, к надо бы нам достать акваланг. Загорелись глаза у мальчика. Тихонько подплываешь под водой к сетям, разрезаешь ножом, и вся рыба снова в озере. К можно и без акваланга бороться с браконьерами. Задумчиво произнес Дмитрий Андреевич. Подводная маска и ласты тоже сгодились бы. Подберешь старшеклассников, ну, разумеется, крепких, отчаянных ребят, и наведете тут порядок на озере. Они не только рыбу гребут, а и уток, гусей подстреливают. Помнишь, как нынешней весной полили из ружей в нерестующих щук? Озеро-то это наше, нам его и охранять положено. «И ксива, ну, то есть документ, будет?» «Я потолкуюсь с лесничим Алексеем Евдокимовичем офицером Он и рыбоохраной заведает, и оформим все по закону». «Эх, нам бы моторку!» — вздохнул Сизов. «На веслах за браконьерами не угонишься, и хотя бы вшивая ружьишка для остраски». «Без ружья обойдемся», — сказал Абросимов. — Браконьер знает, что идет на незаконное дело, поэтому прослышат в округе, что у нас охрана на высоте, перестанут безобразничать, а рыба нам и самим к столу нужна, верно? — Я договорюсь с рыбхозом, чтобы нам дали мальков судака, пеледи, карпа. Мы разведем тут ценные породы рыб. «Я слышал, что в старину владелец дворца, в котором вы живете, разводил в огороженных садках судаков, лещей. Даже, говорят, запускала осетров». «Капиталист?» — уточнил Гена. Кбери выше. Сиятельный князь!» — усмехнулся Абросимов. «Наше озеро, а рыбу ловят посторонние!» — начал было мальчик. «Да ладно бы ловили, как положено. Они губят ее». Выгребают подчистую, дай им волю, все живое на озере погубят. До чего додумались? Подключаются к проводам высоковольтки и бьют бедную рыбу током. Двое, говорят, копыта откинули на синем озере, вернул Гена. Ты с этим блатным жаргоном-то кончай, Гена, покачал головой Дмитрий Андреевич. Культурный человек, почти отличник а разговариваешь, как беспризорник. Я ненарочно. Да сами словечки срываются с языка. Ну, договорились?» Поднялся с бревен Набросимов. «О чем?» — вскочил мальчик. «На днях приглашаем офицера, представителя из районной рыбинспекции, и создаем Белозерское общество охраны природы. Ты будешь старшим. По рукам...» Гена протянул директору маленькую, но крепкую руку. — Забили! Сизов прибыл в детдом из колонии для несовершеннолетних, куда попал за мелкое воровство. Родителей у него не было. Убегал несколько раз из детдома. Было подозрение у обросимого, что он и тут долго не задержится. У ребят Гена Сизов пользовался непререкаемым авторитетом, возможно, и потому, что был самым сильным и скорым на расправу. Дмитрий Андреевич исподволь приглядывался к нему, не особенно придирался к блатным словечкам, которые прилипли за время беспризорничества к мальчику, просил и воспитателей быть с ним помягче. И Гена пока вроде и не помышлял о побеге, а теперь, если его энергию направить в полезное русло, может, выбросит эту мысль из головы. «Вот только как его отучить от курения?» «Сам смолит, да и другие мальчики, глядя на него, балуются». «Ты подскажи ребятам, чтобы разную живность не таскали в класс?» Попросил Дмитрий Андреевич. «Это ведь жестоко, не только по отношению к учителям, но к тому же ежу. Была у него семья, может быть, дети, папа, мама. А мы взяли и лишили его всего этого. Для вас это игрушка, а для животного трагедия». «А что, у них тоже есть...» Папы мамы? Тихо спросил мальчик. Ну так я на тебя надеюсь, Гена, улыбнулся Бросимов. Про папу-маму можно было бы и не говорить. Ну, дай-ка мне папирос. Что? опешил Ген. Куда ты припрятал пачку и спички? Мальчик нагнулся и достал из-под бревна смятую пачку беломорканала и коробок. «Вам бы следователем работать, Дмитрий Андреевич!» — усмехнулся Гена. «Я знаешь, как отвыкал от курева?» — поделился Дмитрий Андреевич. «Купил леденцов? Слышал, есть такие театральные?» И посасывал себя, когда тянуло курить. «Заходи вечерком, у меня еще с полкилограмма осталось». «Вот жизнь!» — нарочито громко вздохнул мальчик. — Не поговорить, как тебе хочется, не покурить. — Эх, Гена, Гена, — заметил Абросимов, — курево-то как раз и укорачивает нашу жизнь. Он сунул пачку в карман и зашагал к дому, потом остановился и, не оборачиваясь, уронил. Шагом марш в школу. Вадим Казаков только что вернулся из Москвы и в первый же вечер позвонила Красавина и попросила завтра утром прийти к ней на Лиговку. У нее будет интересный человек, который хочет с ним познакомиться. Он обругал себя за невнимательность. Уже месяца два не навещал Василису Прекрасную. Всегда вот так все откладываешь, откладываешь, а потом забываешь. Василиса Степановна говорила приветливо. В ее голосе не чувствовалось обиды. И все равно Вадиму было неудобно. В одиннадцать он был у нее. «Познакомься». Представила она поднявшегося из-за стола молодого мужчину в коричневом костюме и тонком светлом свитере. Он назвался Игнатьевым Борисом Ивановичем, среднего роста, русоволосый, простое улыбчивое лицо. — Кофе или чаю? — улыбнулась Василиса Степанна. — Да, ты любишь чай. Она ушла на кухню и скоро вернулась с подносом, на котором дымились две чашки с чаем — Стояла ваза с печеньем. Заметив недоумевающий взгляд Вадима, сказала, «Извините, у меня через полчаса урок. Я вас оставлю одних. Вадик, когда будешь уходить, покрепче захлопни дверь». «Всего доброго». И, одарив их на прощание улыбкой, взяла с тумбочки кожаный портфель, который Вадим помнил еще со дня своего приезда в Ленинград, и ушла. «Я капитан КГБ». «Очень рад с вами лично познакомиться. По вашим печатным работам я давно вас знаю». «И нужно было именно так нам встретиться?» — озадаченно спросил Вадим. «Так удобнее», — улыбнулся Игнатьев. Улыбка у него располагающая, на вид ему лет двадцать шесть, ну, может, немного больше. В светлых глазах совсем нет того самого стального блеска, который был присущ анекдотичному майору Пронину. Игнатьев начал разговор о последней статье Вадима в Советской России. Так, между прочим, обмолвился, что тоже закончил отделение журналистики ЛГУ. Выходит, о ней в какой-то мере коллеги. Он снова улыбнулся, давая понять, что это шутка. Куда, мол, ему тягаться с таким зубром, как Казаков? Дошло сообразил, наконец, Вадим, зачем понадобилась эта встреча. Вы, наверное, хотите подробнее узнать о бывшем карателе Леониде Супрановиче. — Ну, пожалуй, мы больше о нем знаем, чем вы, — мягко заметил Игнатьев. — Жаль, что этот палач и убийца скрылся, — сказал Вадим. — Леонид Супранович числился у нас в списках разыскиваемых государственных преступников. После вашей статьи наше посольство потребовало у ФРГ выдачи главаря карателей. — Он скрылся, — вставил Вадим. — Мне об этом написал западногерманский журналист Курт Ваннефельд. — Леонид Супранович убит. — Спокойно, — сказал Игнатьев. — Тут в газете... Он достал из лежавшей на столе папки газету с броским заголовком готическим шрифтом, протянул Вадиму. «Вы по-немецки читаете?» Вадим отрицательно покачал головой. Тогда капитан быстро перелистал многостраничную газету, нашел отчеркнутое красным карандашом место и бегло прочел о том, что при загадочных обстоятельствах в Дюссельдорфе среди бела дня погиб русский эмигрант, Пётр Осипович Ланщиков. Насколько мне известно, последняя его фамилия была Ельцов Виталий Макарч, заметил Вадим. Ну, у него было много фамилий, сказал Борис Иванович. Но главное, что предатель нашел свой конец, и он с улыбкой взглянул на Казакова. И не без вашей помощи? А это тут при чем? удивился тот. Вы раскрутили весь этот зминый клубок? Как говорится, взяли Супрановича за ушко, да наясно солнышко. Собаки-собачья смерть, сказал Вадим. Конечно, лучше было бы судить его в Климове или в Андреевке, где он натворил во время оккупации немало кровавых дел. А вы давно были в родных краях? Неожиданно задал вопрос капитан. Все лето там работал. Вы хорошо знаете брата Леонида Супрановича? У, Семен. «Честный человек», — уверенно ответил Вадим. «Он помогал партизанам, и его самого родной братец чуть было собственноручно не расстрелял». «Нет, Семен Яковлевич ни во что дурное не замешан». «А другие? Ну, кто был на оккупированной территории?» что «Вы имеете в виду Шмелева?» Вадим не совсем понял вопрос. «В оккупации были многие, но активно служили немцам единицы». Или Костю Добрынина? Первый был заметной фигурой у немцев, а второй отсидел, что положено, и сейчас работает, кажется, на стеклозаводе, художником, что ли. Вадим Иванович, а почему бы вам не написать книгу про это время? Про своего родного отца, Ивана Васильевича Кузнецова. Это был настоящий разведчик. Вот почему назвал меня Ивановичем, — подумал Вадим. И Василиса про книгу говорила. «В голову не приходило», — улыбнулся Вадим. «И потом я отца мало знал. Родители развелись, когда мне было пять лет. Правда, в партизанском отряде встречались несколько раз. Василиса прекрасная». «Прекрасная?» — удивился Борис Иванович. «Кто же это такая?» «Оказывается, и вы не все знаете». — рассмеялся Казаков. — Так отец звал Красавину. — А Казаков, Федор Федорович, усыновивший меня, я с гордостью ношу его фамилию, был мне всю жизнь как родной. Иван Васильевич Кузнецов очень много сделал в годы войны и был таким же отважным разведчиком, как и его однофамилец Николай Кузнецов, действовавший на Западной Украине. Василиса Прекрасная не раз говорила, что он, Вадим, мало знает про своего родного отца. Кажется, даже обмолвилась, мол, стоило бы написать о нем. Но ему и в голову не приходило. В своей повести для детей он даже не упомянул об отце. Василиса, прочитав рукопись, ничего не сказала, но он заметил, что она расстроилась. Почему же он так старательно обходил упоминания о своем родном отце? Во-первых, тогда в партизанском отряде мало знал о его работе. Их мальчишек не посвящали в такие дела. Во-вторых, считал отца виноватым в уходе из семьи. Если мать никогда не распространялась об этом, то бабушка Ефимия Андреевна все уши прожущала, что собачник загубил жизнь ее дочери, бросил с двумя малолетними ребятишками и даже алименты не платит. Позже Вадим узнал, что гордая мать отсылала переводы обратно в Ленинград. «Да, а Шмелеву нашли?» — вспомнил Вадим. «Вот кто был матерый шпион». «Его настоящая фамилия Корнаков Ростислав Евгеньевич», — ответил Борис Иванович. «Он организовал диверсионную группу в Андреевке, когда там была воинская база. Иван Васильевич не доверял ему» но вскоре уехал в Испанию, а затем началась война. — Мой отец воевал в Испании? — удивился Вадим. Он не знал об этом. В доме обросимовых вообще не упоминали фамилию Кузнецова. — И воевал неплохо, — сказал капитан. — Награжден орденом Ленина, был повышен в звании. — Поверьте, Вадим Иванович, ваш отец был замечательным человеком. И вы можете им гордиться. Из-за него не вышла замуж Василиса Прекрасная. Вырвалась у Вадима. И мать тяжело переживала развод. Вы спрашивали про Корнакова? Нет, нам неизвестно, где он. Возможно, удрал вместе с немцами во время войны. А может, погиб. Ведь в Андреевке проживает его вторая жена, Александра Волокова. Вторая? А кто же первая? Немка, выехавшая из России сразу после революции с двумя мальчиками. Один из них — Бруно Бохов, разведчик Абвера, другой — летчик Гельмут. Этот был у нас в плену. Кстати, ваш отец при самых необычных обстоятельствах заставил его приземлиться на наш аэродром. Гельмут даже кое в чем помог нам. Он сейчас проживает в ГДР, летчик гражданской авиации. А этот — Бруно. «Бруно сейчас работает в ЦИРУ. «Действительно, тут материала хватит на целый детективный роман», — задумчиво произнес Вадим. «У Волокова есть два сына — Павел и Игорь», — вспомнил капитан. «А что вы о них скажете, Вадим Иванович?» «Называйте меня все-таки Вадимом Федоровичем», — заметил Казаков. «Так привычнее». «Извините». Чуть приметно усмехнулся Игнатьев. «Павел, мой лучший друг, мы вместе партизанили, он сейчас на партийной работе. А Игорь, он в конце войны исчез из дома, говорили, что связался с воровской компанией. В общем, домой не вернулся. Мать считает, что он погиб». У Казакова совсем из головы выскочило, что он намеревался рассказать про свою встречу в Казахстане с парнем, похожим на Игоря Шмелева. — Вы встретились со мной, чтобы предложить мне написать про Кузнецова? — спросил Вадим, когда капитан Игнатьев поднялся из-за стола. — Я был рад познакомиться с вами, — улыбнулся тот. — Василиса Степановна рассказывала, как вы вместе воевали. «Ведь э, ваш отец организовал там партизанский отряд, уничтожил немецкую базу. А зашел я к Василисе Степановне по делу. Мы давно знакомы». «Вы сказали, что закончили факультет журналистики. А почему же поменяли профессию?» — поинтересовался Вадим. «В органы меня направили по комсомольской путевке, и я ничуть не жалею. Работа у меня очень интересная». Он рассмеялся. «Я немного пишу. Пока для себя». «Стихи, рассказы о природе. Я увлекаюсь рыбалкой, в отпуске езжу на Белое море, я ведь родом оттуда. Василиса — прекрасная удивительная женщина», — задумчиво проговорил Вадим. «Она очень много помогала вашему отсюда, и потом, после войны, Василиса Степановна вот уже третий год преподает русский и литературу молодым курсантам». Об этом Красавина ему не говорила. Он думал, что она до сих пор работает в средней школе на Лиговке. «Вадим Федорович», — на этот раз правильно назвал его отчество капитан, «вы ездите в заграничные командировки. После вашей статьи о главаре карателей Супрановичи вами наверняка заинтересовались. Вы никаким образом этого не заметили?» «Да нет» ваш западногерманский друг, журналист Ваннефельд, не писал вам, что у него были неприятности по работе?» «Значит, они узнали, что он мне помогал. Один раз вы довольно удачно на свой страх и риск провели опасное расследование и помогли нам. Но в следующий раз будьте осторожны». «Не так уж часто я и бываю там», — сказал Вадим. «А за совет спасибо». — Василиса степан уверена, что вы напишите книгу про отца, — сказал капитан. — У нее уже собраны кое-какие письма, документы. Это вам наверняка пригодится. — Я подумаю, — улыбнулся Вадим. Игнатьев протянул руку, его пожатие было неожиданно крепким. На вид вроде не богатырь, ведь наверняка одолеет, хотя казаков выше его и шире в плечах, После болезни Вадим отошел от спорта. Правда, лечащий врач посоветовал совсем спорт не бросать. Можно заняться игрой в настольный теннис. И Вадим занялся, и, надо сказать, стал чувствовать себя гораздо лучше. На соревнования он не ходит, но при малейшей возможности с удовольствием играет. «Василиса Степановна очень верит в вас», — уже на пороге сказал Борис Иванович. «Наверное, ближе вас у нее никого сейчас нет». — Вас и вашего отца. — Ну, вообще-то я подумывал о том, чтобы написать книгу об отце, — проговорил Вадим, — но что-то меня останавливало. — Вы и сами сказали, что слишком мало знали его. — Да нет, тот другое, — усмехнулся Казаков. — Дети всегда винят того из родителей, кто ушел, а не того, с кем остались. — Разве не бывает, что дети повторяют ошибки взрослых? — заметил капитан «Неужели знает про мои нелады с женой и Вику?» — подумал Вадим и усмехнулся про себя. «Ну вот, поговорил с чекистом и сам стал подозрительным. А вслух произнес, — Вы думаете, было бы лучше, чтобы дети исправляли ошибки своих родителей?» «Уж лучше сами поломайте над этим голову», — сказал капитан, улыбнулся и ушел. Замок двери чуть слышно щелкнул. А Вадим еще долго сидел за столом и, глядя на фарфоровую чашку с остывшим чаем, снова и снова перебирал в памяти свой сегодняшний разговор с капитаном Игнатьевым.